Глава 53, в которой мы продолжаем пребывать в придворных кварталах города. Накануне вечером Джордж Орингтон поведал госпоже Дебернштейн только что услышанную нами историю своих злоключений, вернее, некоторую ее часть, ибо старая дама на протяжении всего повествования не раз начинала клевать носом. Но стоило только Джорджу умолкнуть, как она тотчас пробуждалась — заявляла, что все это необычайно интересно, и требовала, чтобы он продолжал. Молодой человек покашливал и запинался, что-то невнятно бормотал, краснел и без всякой охоты принимался рассказывать дальше. И, конечно, рассказ его и наполовину не был так хорош, как тот, что он преподнес в тесном дружеском кругу на хилл где изумленный взгляд Этти, исполненный сочувствие взгляд Тео, Излучающее доброту лицо маменьки и растроганное выражение лица папеньки могли послужить достаточным признанием для любого скромного юноши, чье красноречие нуждается в некотором поощрении. При этом, по словам генерала, маменька вела себя совершенно как пресловутый сапожник мистера Аддисона. Любая трагедия могла бы сделать на театре полный сбор, если бы маменьке предоставили место в передней ложе, где бы она просто сидела и плакала. И вот почему мы избрали дом лорда Ротема в качестве тех подмостков, где читателю предстояло впервые ознакомиться с историей Джорджа. Нам казалось, что Джордж должен поведать ее в благоприятной обстановке, а не перед сонной, циничной старой дамой. Право же, мой дорогой, «Все это прекрасно и крайне интересно», — молвила госпожа де Бернштейн, поднося к лицу три очаровательных пальчика в кружевной митинке, дабы прикрыть конвульсивные движения рта. «Ваша матушка была должна быть в восторге, когда вы перед ней предстали». Джордж едва заметно пожал плечами и отвесил низкий поклон. Острый взгляд тетушки — Несколько секунд оставался прикованным к его лицу. «Разумеется, она была вне себя от восторга, — сухо продолжала старая дама, — и, небось, приказала зарезать откормленного тельца и... ну и все прочее, что полагается. Впрочем, почему я сказала «тельца»? Сама не знаю, ведь вы, племянник Джордж, никогда не были блудным сыном. Скорее, это могло бы относиться к тебе, мой бедный Гарри. Тебе... Так часто приходилось бывать в обществе свиней. Бессовестные твои приятели попросту очистили твои карманы. Он прибыл в Англию и к своим родственникам, с сударыня с горячностью, произнес Джордж, и его приятели были друзьями и вашей милости. Он не мог бы найти себе худших советчиков-племянник, и я бы давно сообщила об этом сестре, если бы она собугловолила Прислать мне с ним письмо, как прислала с вами, заявила старая дама, надменно вздернув голову. Ну-ну, сказала она в тот же вечер своей камеристке, одеваясь, чтобы отправиться на раут. По лицу этого молодого человека я поняла, что маменька была скорее огорчена, нежели обрадована его воскресением из мертвых. Подумать только огорчена. Меня это просто взбесило. Ему бы и видно. Лежать, себе и лежать тихонько, где свалился возле дерева. И надо же было этому флораку вытащить его в форт. Я знавала этих флораков, когда бывала в Париже во времена регенства. Они из еврейских флораков. До Генриха IV это был совсем незнатный дом. Один из предков был фаворитом короля Фавориткой, хотела я сказать. <смех> мне не нравится надутый вид этого мсье Джорджа. Однако он похож, очень похож на своего деда. Тот же взгляд, а порой и в голосе что-то. Вы, верно, слышали о полковнике Эсмонде в те годы, когда я еще была молода? У этого мальчика его глаза. Вероятно, мне так... «Нравились глаза полковник, потому что он любил меня». Собираясь на карточный вечер, излюбленное развлечение, которое она никогда не пропускала, будь то в будне, будь то в празднике, и придавалась ему до тех пор, пока у нее хватало сил сидеть на стуле и держать карты в руках, баронесса тут же, как только Джордж закончил свой рассказ, отпустила обоих племянников. Старшему подала два пальца, и наградила его величественным реверансом. Гарри же протянула обе руки и ласково потрепала его по щеке. «Бедное мое дитя, теперь, лишившись наследства, ты сразу почувствуешь, как общество изменит свое отношение к тебе», — сказала она. «Во всем Лондоне только одна злая, бессердечная старая женщина будет любить тебя по-прежнему». «Возьми этот кошелек, дитя мое, и постарайся не спустить всего сегодня же за один вечер в Враниле. Твой костюм совсем не так ловко сидит на твоем брате, как он сидел на тебе. Тебе придется представлять всем твоего брата, дитя мое, и часа два никак не меньше прогуливаться с ним по зале. После чего я бы на твоем месте отправилась в шоколадную и, как ни в чем не бывало, села бы за карты». «А пока ты будешь там, Джордж может вернуться сюда и съесть вместе со мной цыпленка». «Ужины у леди Скупс из рук вон плохие. Мне хотелось бы поговорить с твоим братом о письме вашей матушке». «До свидания, господа». И баронесса удалилась совершать свой туалет. Ее портшес и лакеи с горящими факелами уже ждали у подъезда. Молодые люди поехали в Ранеле, но встретили там мало кого из знакомых Гарри. Они немножко прошлись по залам, увидели мистера Тома Клейпула с его друзьями, потом послушали музыку и выпили чаю в ложе. Для Гарри все это было уже не в диковинку, и он с удовольствием знакомил брата со всеми особенностями этого дворца развлечений. И на Джорджа он произвел даже более сильное впечатление, чем когда-то на самого Гарри джордж куда больше любил музыку чем гарри и ему впервые привелось слушать такой большой оркестр и пьесы мистера генделя в довольно хорошем исполнении а гарри дал приятный пример скромности и почитания старшего брата проявив уважительное отношение к увлечению джорджа музыкой невзирая на то что в те дни пиликанди с было объявлено в англии низменным занятием недостойным мужчины И патриотическая печать ежедневно призывала сынов Альбиона презреть фривольные утехи разных там скволений, мсье и им подобных. Теперь уже ни один британец не станет похваляться своим невежеством. Теперь мы больше не страдаем глупым самомнением. Мы излечились от тупости. Высокомерие нам совершенно чуждо. Ну, словом так или иначе, искусство получило у нас, наконец, права гражданства и стало почти полноправным членом общества. Если нынче миссис Трейл задумает выйти замуж за учителя музыки, я не думаю, что ее друзья будут падать в обморок при одном упоминании ее имени. А если к тому же у нее имеется недурное состояние и недурной повар, к ней даже будут приезжать пообедать, невзирая на совершенно ею мезальянс, и почтят господина Пиотцы своим любезным вниманием. Следуя совету госпожи Бенштейн, Джордж возвратился из Раниле в дом ее милости, а Гарри отправился в клуб, куда обычно съезжались, чтобы поужинать, а затем засесть за карты. Никто, разумеется, и словом не обмолвился по поводу кратковременного исчезновения мистера Орингтона и мистер Раф его бывший домохозяин, прислуживал ему столь почтительно и любезно, словно между ними никогда не происходило никаких недоразумений. Мистер Уоррингтон еще утром приказал перевести свои сундуки и все свое имущество с Бонд-стрит на другую квартиру, куда он и водворился вместе с братом. Однако после того, как с было покончено, и господа, как обычно, собрались подняться наверх и сесть за Макао, Гарри заявил, что он больше не намерен играть. Он уже крепко обжегся и не может позволить себе новых безрассудств. «Почему же, — сказал мистер Моррис довольно дерзким тоном, — ведь в конечном счете вы, должно быть, выиграли больше, чем проиграли, мистер Уоррингтон? А вы, должно быть, — «Лучше разбираетесь в моих делах, чем я сам, мистер Моррис», — резко сказал Гарри, ибо он не забыл, как вел себя мистер Моррис, узнав об его аресте. «Но я руководствуюсь другими соображениями. Несколько месяцев и даже несколько дней назад я был наследником большого поместья и мог позволить себе проиграть немного денег. Но теперь благодарение небу я больше не наследник». И, сильно покраснев, он обвел глазами Кочку господ, его партнеров по картам. Кое-кто из них уже успел усесть за стол, кое-кто расположился у камина. «Что вы хотите этим сказать, мистер Уоррингтон? воскликнул милорд Марч. «Вы просадили и свое виргинское поместье тоже? Кто же его выиграл? А я сам мечтал сразиться с вами, если вы поставите его на карту и вывести там... «Улучшенное племя колониальных рабов», — заметил кто-то. «Поместье выиграл его настоящий владелец. Вы слышали от меня о моем брате-близнеце, о том, который участвовал в походе Бреддека и был убит в сражении два года назад? Как же? С нами крестная сила, надеюсь, дорогой мой. Он не воскрес из мертвых. Он прибыл в Лондон два дня назад. Полтора года он находился в плену у французов, но ему удалось бежать, и вскоре после своего освобождения он покинул наш родной дом в Виргинии, чтобы отправиться сюда. «Вы, вероятно, даже не успели заказать себе траур, мистер Уоррингтон, с добродушной улыбкой спросил мистер Селвин, и простосердечный Гарри даже не понял его шутки, пока брат не растолковал ему скрытый в ней смысл. «Пусть меня повесят, но этот малый прямо-таки... «В восторге от того, что его чертов братец воскрес из мертвых!» — воскликнул лорд Марч, когда молодой виргинец покинул общество, продолжавшее обсуждать новость. «У этих дикарей все еще в ходу примитивные добродетели, вроде нежной привязанности друг к другу. Они там в Америке почти все не тронуты цивилизацией», — промолвил Селвин Зевая. «Они любят свою родню и снимают скальпы со своих врагов». Жеманно улыбнулся мистер Уолпул. «Это не по-христиански, но это естественно. А ты не хотел бы побывать на состязании по снятию скальпа, Джордж, и поглядеть, как с человека заживо сдирают кожу?» «Старший брат человека — его исконный враг», — невозмутимо проговорил мистер Селвин, раскладывая перед собой на столе монеты и фишки. «Пытки — это как крепкий бульон с перцем». «После этого обыкновенное повешение покажется тебе недостаточно лакомым, Джордж», — продолжает Уолпл. «Пусть меня повесят, если есть в Англии хоть один человек, который желает долгой жизни своему старшему брату», — сказал Милорд. «Или отцу, не так ли, Милорд?» — воскликнул Джек Моррис. «Впервые слышу, что у вас тоже был отец, Джек. Дайте мне фишек на пять сотен». «Внезапное воскресенье из мертвых убитого брата. Это, конечно, прекрасно», — продолжал Джек. «Но только я вот что скажу. Кто мне поручится, что все это не было уговорено между ними наперед?» Сначала появляется один молодчик и объявляет себя юным счастливчиком, виргинским принцем, и дьявол его еще чем втирается в наше общество. Слова Наше общество вызывает дружный смех. Да откуда мы можем знать, что все это не подстроено, продолжает Джек? Младший должен явиться первым, жениться на богатой наследнице, а после того, как он ее заполучит, бац, хлоп, появляется старший братец. А когда этот старший братец появился? Да вот как раз... Когда планы младшего сорвались, и у него все полетело вверх тормашками, кто мне поручится, что этот второй не жил все это время у Севен дайлис Или в каком-нибудь погребе, питаясь рубцами и студнем из копыт, покуда у младшего все не сорвалось? Черт побери! Мы, джентльмены, должны, я считаю, намотать себе это на ус» а также не забыть о том, что этот мистер Уоррингтон слишком много позволял себе здесь, в нашем клубе. А кто его ввел сюда? По-моему, это Марч, рекомендовал мистера Гарри в члены клуба. Сказал кто-то правильно, но Милорд считал, что он представляет нам совершенно другую особу, не правда ли, Марч? «Придержи свой грязный язык, не лезь не в свое дело», — произнесся аристократ. Однако предложение, высказанное Джеком Моррисом, нашло немало сторонников в свете. Многие почли крайне неприличным то, что мистер Гарри Орингтон мог хоть на миг поверить в смерть своего брата. И вообще, в появление этого молодого человека и в его последующем поведении было, по их мнению, много подозрительного а посему следовало проявить особенную осторожность по отношению ко всем этим иностранцам, авантюристам и тому подобным личностям. Гарри же, невзирая на то, что он был теперь на свободе, и его денежные затруднения кончились, невзирая на щедрое даяние тетушки, невзирая на воскрешение из мертвых любимого брата, сожалеть о чем у него и в мыслях не было, хотя все его приятели из кофейни Уайта были уверены в обратном. Невзирая на то, что Мария проявила большое благородство, когда с ним приключилось несчастье, невзирая на все это, он, оставаясь один, был далеко не весел и покуривал свою виргинскую трубку в довольно сметенном состоянии духа. И не потому, что он лишился родового имени, Это потеря Немало его не тревожило. Он знал, что его брат выделит ему его долю, как выделил бы он сам брату. Но после всех сомнений и споров самим собой оказался бедняком и в то же время быть связанным неразрывными узами с немолодой кузиной. Да, она была немолода, это он знал твердо. «Да что там?» когда она пришла к нему в эту отвратительную коморку на Керситер-стрит и обильно лившиеся из глаз слезы смыли румяна с ее щек, она показалась ему не моложе его матери. Кожа на лице у нее была желтая, сморщенная, и при воспоминании об этом он и сейчас чувствовал такую же растерянность, как в тот день, когда ей стало дурно в карете по дороге в Танбридж что скажет его мать, когда он приведет такую супругу в дом. И, Боже милостивый, какие баталии начнутся между ними! Ему придется уехать, поселиться на одной из плантаций, чем дальше от дома, тем лучше, и взять с собой нескольких негров. Он постарается стать хорошим хозяином и будет много времени проводить на охоте. Но будь то в Каслвуде или в собственном доме, Что за жизнь готовит он для бедной Марии, которая привыкла бывать при дворе и на раутах, танцевать на балах и все ночи напролет играть в карты? Если бы он мог хотя бы заняться управлением О, он бы честно вел дело и постарался бы восполнить все, что потерял за свою бесполезно прожитую жизнь и сумасбродство последних месяцев. В полгода промотать пять тысяч фунтов, все наследство и все сбережения, сделанные за долгий период его несовершеннолетия. Он нищий. Если бы не доброта его, дорогого Джорджа, у него не было бы никаких средств к существованию, ничего, кроме старой жены. Да, он нищий, нарядный нищий, разодетый в бархат серебряными голунами, бедняга, как на грех, был в самом лучшем своем костюме. Каким фертом явился он в Европу, и вот к какому концу пришел? И среди всех этих сумасбродств в компании своих светских друзей, на скачках, в Нью-Маркете или в кофейне Уайта, был ли он счастлив хоть единый миг здесь, в Европе? Да, было три-четыре счастливых дня, да еще вчерашний вечер в доме дорогой, дорогой миссис Ламберт и доброго, бравого полковника, и этих славных приветливых девушек. И прав был полковник, укоряя его за безрассудство и мотовство. А он показал себя грубой скотиной, когда сердился на него, и да благословит их всех Бог за то, что они так великодушно старались ему помочь. Такие мысли поведал Гарри в своей трубке утопая в клубах дыма и поджидая возвращения брата от тетушки Бернштейн.